Глава пятнадцатая. Агентство «Сумеречный луч». Агентство «Сумеречный луч», оператор Марина, слушаю. Красивая девушка лет двадцати пяти сидела в глубоком кресле, закинув ноги на стол и придирчиво разглядывала педикюр. «Как дорого все стало! Мама дорогая! Одежда, косметика, процедуры! Хорошо хоть квартира своя от бабушки досталась!» Большая трёхкомнатная в тихом спальном районе на северо-западе Москвы. Монументальный сталинский дом, потолки по четыре метра. Добираться на четвёртый этаж было проблематично, пока не построили наружный лифт. Скоро в этой квартире поселится новая семья. Марина выходила через неделю замуж, она уже давно предвкушала будущую семейную жизнь. Строила планы, пока не поступил вызов. Сейчас Марина находилась на работе. Агентство имело в собственности трехэтажный особняк в трехпрудном переулке. В пяти минутах ходьбы от станции метро Пушкинская. Никаких вывесок на фасаде здания и на воротах не существовало. Глухой высокий забор скрывал от любопытных глаз все, что происходило на его территории. Особняк имел дурную славу и излучал какие-то непонятные флюиды, отпугивающего свойства. Бродячие собаки и коты обходили его стороной. Изредка... К нему подъезжали автомобили и тут же исчезали за воротами. Иногда в неприметную калитку проходили люди, но как они выглядели, никто не мог запомнить. «Привет, Марина, наблюдатель из Омска, Денис. Мы встречались с тобой в Питере в прошлом году, помнишь?» «Помню. Как поживаешь, Денис?» — вежливо поинтересовалась девушка, перебирая в памяти всех Денисов. Поиски не привели к результатам, Наблюдателей по всей стране было очень много, и с кем из них она виделась на общем собрании в Санкт-Петербурге, вспомнить девушка не смогла. Сама она имела статус оперативника и находилась неизмеримо выше наблюдателя по служебной лестнице. Сегодня ей выпало дежурить. Среди оперативников это называлось «дежурной по стране», ведь подобные звонки могли поступать из любых уголков. «Нормально. У нас здесь нездоровая активность началась». «Вы что-нибудь слышали о произошедшем на Васюганских болотах?» «Разумеется», — сказала Марина и быстро набрала в программе поиска искомый объект Компьютеры только-только начали входить в обиход и были еще чудовищно дорогими. Но агентство могло позволить себе такие траты. Поисковая программа выдала искомый результат. Расположение, площадь и прочая география не интересовала Марину. Ей была интересная информация за последние сутки, когда она отдыхала и была не в курсе новостей. Позавчера военные предприняли серьезное наступление на непонятно откуда появившееся загадочное образование, но, как и предполагали в агентстве, завершилось оно полным провалом. Подсказать им, кто появился у них на Васюганском болоте, оперативники не имели права, и вот сейчас Марина увидела список погибших. На самом деле агентство «Сумеречный луч» являлось закрытым, тайным обществом. Подобные структуры встречались из за рубежом. Они обменивались между собой информацией и иногда сотрудниками. Первоочередной задачей общества являлась поиск и локализация проникновения из низших миров демонов. Контактировать с официальными властями на эту тему запрещалось. Обычные люди не должны были даже догадываться о возможности подобных прорывов. Было в этом что-то сюрреалистичное. Вроде бы все знали о существующей нечисти. Могли назвать поименно всех демонов ада. Снимали фильмы, писали книги... Зловещие морды потусторонних сил взирали на людей откуда угодно, но в то же время никто их никогда не встречал и не видел. А кто встречал, уже не расскажет. Сколько людей бесследно пропадает. Списывают на маньяков, бандитские разборки, да на что угодно. Так вот, в агентстве могли с уверенностью сказать, что львиная доля потеряшек никогда не найдется, и стали они жертвами отнюдь не других людей. Подавляющее большинство относилось к этому как к фольклору, не зная того, что соприкасаются с низшим миром ежесекундно. Иногда представители оттуда проникали в наш мир, и тогда за ними начиналась охота. Уничтожали их безжалостно и как можно быстрее, иначе демон мог натворить ужасных бед. К счастью, такие вещи случались крайне редко. Но вот случилась глобальная катастрофа, всполошившая всех, кто был в теме на планете. Предугадать, где произойдет прорыв такого масштаба, не представлялось возможным, да и случались они раз в столетие, не чаще. Сейчас эта язва возникла в Сибири, а проникновение внутрь зоны речи даже не шло. Марина, как оперативник, прекрасно знала, на что способны демоны. Пока не появились кураторы, дергаться в этом направлении было бессмысленно. Кураторами ни много ни были ангелы. Они вселялись в специальных людей, будучи не в силах находиться в своем эфирном теле в нашем мире. Таких людей звали проводники или медиумы. Они добровольно соглашались сотрудничать и на время контакта наделялись неимоверной мощью и возможностями. Кураторы сами по себе навещали агентство нечасто, если, конечно, не случалось чего-нибудь экстраординарное. Агентство в данный момент было занято тем, что старалось ограничить информацию о катастрофе среди людей и, конечно же, пресекать единичные случаи прорыва. «Так вот, у нас вчера произошли события, попадающие под красный код», раздалось в трубке. Марина открыла рот, пытаясь ответить, затем осмыслила и медленно убрала ноги со стола. Выдохнула и как можно спокойнее спросила. «Так, погоди, ты ничего не путаешь? Цветом не ошибся, парнишка?» «Красный кот — это реальный прорыв инферно в человеческой среде. Практически прямая угроза для населения. Однажды пришлось эвакуировать целый город, благо что небольшой, пока нейтрализовали угрозу». «Нет, Марина!» К чести Дениса он не стал переходить на оскорбления и остался пока верен корпоративной этике. «У нас пять милиционеров в адресе после прямого магического воздействия второго порядка. Ты б видела, во что они превратились. Он их сломал и превратил в растения. Ноги, руки. Все переплелось между собой. Рта, как не бывало, есть не могут. Но еще живые. Одного выпиливали вместе с двумя кубометрами бетона. Он его частично растворил в стене после чего из двух человек сделал сиамских близнецов. Однозначно, это второй порядок. До тотального разрушения он пока не созрел, но, думаю, ему это расплюнуть. Он... Кто он? Холодно перебила бесконечный бубнёж Марина. Я послал тебе по почте данные. Сейчас загрузится. Суворов Алексей Иванович, пожарный, единственный выживший после безумной заброски группы в болото, вышел из зоны на своих двоих. Подозреваем, что у него состоялся контакт с демоном высшего порядка. Простой человек, коим является Алексей, не может иметь такой мощный канал для соединения с эфиром. Через полчаса он объявился в аэропорту, но там работал уже не он, а его подруга. Некая Прасковья. Больше они ничего не нашли. Целительница. Точнее, работает под нее. На самом деле порча, сглаз, проказа, приворот. ведьм с опытом. Была замечена с Алексеем по пути из зоны. С ними было еще два человека. Одного отследить не удалось, а второй — местный криминальный авторитет и вор в законе, Степан Иркутский. Но соваться к нему мы не стали. Алексей стал магом, и, скорее всего, его подруга тоже. В аэропорту у нас образовались еще четыре жертвы. Двоих Прасковья уделала наглухо, еще два человека ею покалечены. Здание аэропорта частично разрушено. «Они сразу начали убивать», — задумчиво произнесла Марина. Сама она, как оперативник, участвовала всего в десятке задержаний и считалась еще довольно молодой. Ее дар открылся сравнительно недавно, каких-то пять лет назад. Все задержания проходили без трупов. Вот же непруха, подумала Марина. Сейчас ей помочь никто не сможет, если не брать в расчет Андрея, ее будущего мужа. А реагировать надо. Девять человек перестали быть людьми. Во втором эпизоде сработала ведьма, судя по фотоснимкам. Два человека получили поцелуй смерти, у одного отсутствовала нижняя половина тела, у другого — верхняя. Затем она переключилась на работу Алексея. Пятеро в адресе заставили вздрогнуть Марину. Такой циничной казни она еще не видела. И дело здесь было не в количестве жертв, а в их изощренной смерти. Людям такое видеть запрещалось. Жертв, конечно, убрали с глаз долой, но кто даст гарантию, что эта парочка не продолжит убивать? «Да у парня, несомненно, есть огромный потенциал. Она его не остановит, если только не обвешается артефактами с головы до ног, а там еще и ведьма». «На какой рейс они прорывались?» — с надеждой спросила Марина. «На московский. Они летят к тебе, кружка!» — хихикнул Денис. Марина не обратила внимания на его хамство и быстро вызвала расписание. Посадка через три часа в Шереметьево. Успевает, но одной их ей не остановить. Против ведьмы ее защита слабовата. Оперативники агентства были обычными людьми, которым куратора открыли канал связи с эфиром. Говоря иначе, оперативные работники агентства стали магами. Светлыми магами. «У нас нет сейчас свободных оперативников, Марина. Помочь мы не сможем». «Я уже поняла», — процедила она и официально ответила. «Информацию приняла Сазанова Марина, оперативник третьего класса. До встречи». Отключившись, Марина попыталась думать. «Не очень-то и получилось после такой встряски». Два взбесившихся упыря летят в Москву. Зачем? Зачем? Зачем Суворов вводил тех троих в зону? Мало того, они все вернулись назад невредимые, и, похоже, неплохо провели там время. «Ну, думай», — сказала она себе. Встала, подошла к бару и вытащила бутылку коньяка. Налив грамм пятьдесят, она выпила залпом, не почувствовав вкуса. Как же она не любила, когда ее планы летят псу под хвост. «Б***ь! Сука, ну почему сейчас?» — крикнула она в потолок. — У меня же свадьба через неделю! Или мы прихлопнем их прямо в аэропорту, или о свадьбе можно забыть! Сказав это, Марина осознала, что сморозила глупость. Уже пытались. Правда, они были не магами. Силы у нас примерно равные, но они не знают, что агентство существует, так что у нас преимущество. Она подняла телефонную трубку и набрала номер своего жениха, Андрея. Познакомились они прямо здесь, в дежурке, год назад. Она тогда уже работала четыре года, когда появился веселый и накачанный парень. Подъехал на мотоцикле Кавасаки, весь из себя такой крутой. захотив в тот момент Марина воздействовать на него, то Андрей катался бы на трехколесном велосипеде и счастливо улыбался всем встречным. Настолько зеленым он еще был. Или могла бы сразу разрубить пополам. За год он поднаторел, но все равно в магии был намного слабее марина Во время обыденных занятий с новичком они подружились, постепенно сблизились и назначили дату свадьбы. По нелепому стечению обстоятельств, именно эта неделя перед свадьбой осталась на них двоих. Все остальные оперативники были заняты в других местах. Честно сказать, ожирили они. Ничего серьезного не было уже давно. Больше двух лет после того, как поймали оборотня, случайно появившегося под Рязанью. После его поимки и дальнейшего уничтожения наступила тишь да благодать. Например, Андрей вообще не имел опыта реальной работы. Да, он был прилежен, обладал хорошей памятью и реакцией. На достаточном уровне владел эфиром, но как он поведет себя в бою, где важны микросекунды, она не знала. Его история, когда он раскидал троих пьяниц, совершенно не убедила ее в его крутости. пьяницы или просковья Смешно. В аэропорт поехали на мотоцикле. Если придется их догонять, то от Кавасаки демоны не уйдут. Андрей был спокоен. Марина решила не показывать ему результаты двух предыдущих стычек. Если Алексей Суворов защищался, а в этом она была полностью уверена, то его подружка убивала с наслаждением и, главное, с пониманием того, что творит. Пока Марина ждала Андрея, она полистала присланную по почте биографию пожарного Суворова. Ничего такого отвратительного она в ней не нашла, в отличие от ведьмы. Та жила долго и пару раз попадала в поле зрения агентства. Как Алексей попался в руки ведьмы, Марина обязательно выяснит, как только эта парочка сама попадет к ней в руки. С собой она взяла два артефакта. Два костяных шара, заряженных куратором, наступательный и оборонительный. Артефакты были почти одинаковы, размером с грецкий орех и витееватой резьбой по кости на внешней части. Андрею она положила в карман оборонительный. При активации он защищал своего владельца практически от всего спектра наступательной магии. Сама же взяла артефакт, который придаст ее атаке поистине ошеломляющий эффект. При активации подобного артефакта можно было с легкостью завалить того паука, что появился в конце битвы в зоне, не говоря уже о ведьме. Он с легкостью пришибет десяток таких потоскух Для себя она решила убивать Просковью сразу. Если она открыла в зоне канал с эфиром, то стала особо опасной. Такая не успокоится, пока не переловит всех оперативников, так что бить надо было наверняка. Терминал В был порядком загружен. Самолеты садились часто, и из посадочных коридоров постоянно вываливались толпы. Как бы не проглядеть. Андрея Марина оставила на выходе, а сама пошла встречать рейс из Омска. Как ловко они выкрутились. Убрали всю смену в аэропорту, замаскировав под взрыв не то газа, не то неизвестно чего. Сами же при этом спокойно улетели. Ну-ну, посмотрим, как вам удастся уйти в Шереметьево. Судя по табло, самолет приземлился полчаса назад. Сейчас пассажиры разбирают багаж, и совсем скоро поток покажется в коридоре. Марина слилась с колонной, набросив на себя маскировку. Такую же они всегда одевали при входе в особняк. За ними могли и наблюдали различные спецслужбы, а так ни видео, ни фото не зафиксирует ее лицо. Между прочим, красивое лицо. Высокая статная блондинка с конским хвостом и в джинсовом костюме выглядела весьма эффектно. Ей почти каждый день делали комплименты на улице и предлагали скоротать вечерок. Ни один мужчина не узнает о таком. Девушки предпочитают помалкивать и тихо радоваться своей популярности у сильной половины. Между собой они охотно обсуждают этот аспект, но какому мужчине понравится, когда его невеста скажет, что сегодня ее три раза звали сразу в постель, еще пятеро приглашали в ресторан, а один так обещал подарить машину. Врал, наверное. Стоп, вот они. Парочка с кейсами в руках прошла мимо неё, а она, размечтавшись, не заметила их. Тихо пристроившись в нескольких метрах позади, Марина держалась за их спинами. По уговору с Андреем, когда она подаст сигнал, он должен атаковать их и сразу уйти под защиту артефакта. В это время Марина со спины уничтожит ведьму. Именно так, и без всяких соплей. Один удар — одна ведьма. Алексея они попробуют взять живым. Второй удар будет нацелен по его голове и должен на время дезориентировать его. Вот и выход. Андрей стоит рядом с мотоциклом и курит. Еще мгновение, и он увидел Марину и улыбнулся. «Идиот! Не подавай вида!» — мысленно обругала его Марина. «Ну разве это оперативник? Теперь как минимум несколько человек знают, что он увидел кого-то знакомого в толпе». Марина глазами указала на ведьму, и Андрей начал, как она его учила. Мощный глоток эфира и сразу выдох в ведьму невидимым лезвием. Они хорошо защищены от всяких биологических и вирусных инфекций. Неплохо от ударов волной, но вот от острых предметов не очень. Сама Марина собиралась атаковать энергией эфира, туго скрученной в тончайшую невидимую никому, кроме мага, иглу. Именно так она собиралась ликвидировать старуху, да еще при помощи артефакта, лишь бы Андрей не сплоховал. И он не сплоховал. Во-первых, он подменил артефакты, пока они гнали по Ленинградке. Сейчас у него в руках был атакующий артефакт. Об этом она узнала слишком поздно. Марина понимала, Андрей решил доказать ей, что тоже недаром ест свой хлеб. Лезвие при помощи артефакта получилось приемлемым, вот только полетела совсем в другую сторону, разрушив стеклянную стену аэропорта и убила трех человек, отрезав им головы. За такое ему грозило пожизненное прозябание в наблюдателях где-нибудь в Антрактиде, ожидая, когда в пингвина наконец-то вселится демон. Андрей побледнел, поняв, что выбрал не ту фазу при выбросе энергии, но исправить было уже ничего нельзя. Три трупа и серьезно разрушенный терминал. С защитой у него всегда были нелады. Вот и в этот раз он не успел уйти с линии огня. Ведьма среагировала первой и один за другим бросила в него порчу, проказу из глаз Ему бы хватило и одного, но, видимо, Прасковья была под самую макушку, накачанная эфиром, и не экономила. Андрея всего смяло, как лист бумаги, и тут же он покрылся черными пятнами проказы. Через пять секунд он уже лежал на асфальте, не в силах пошевелиться. Еще через десять умер. Обычные люди увидели, как человек упал, схватившись за сердце и затих. Инфаркт и, как итог, скоропостижная смерть. Но никто даже и не заметил гибели Андрея. Все с ужасом стали разбегаться подальше от рухнувшей стеклянной стены. Во все стороны летели осколки стекла. Многих при этом прилично порезало. Ведьма была старая и опытная. Обернувшись, она стала выискивать того, с кем встретился глазами Андрей, и получил команду на атаку. Так как большинство разбежалось, ей не составило труда вычислить Марину. Девушка атаковала просковью заготовленной иглой, но промазала. Вместо того, чтобы попасть в затылок, она попала ей в плечо. Ведьма скривилась от боли и тотчас нанесла ответ на удар. Марине ничего не оставалось, как сжать в руке защитный артефакт. Непробиваемый кокон закрыл ее от воздействия ведьмы и Алексея, подключившегося к битве. Порча Просковьи отлетела от кокона, слегка затуманив его на время, а вот удар Суворова был поистине грандиозен. Стенка кокона прогнулась. О таком Марина еще не слышала. Неужели их подпитывает высший демон? Тогда и он должен быть где-то рядом. На такое она точно не рассчитывала. Пора делать ноги, но этого она тоже сделать сейчас не могла, находясь под защитой артефакта. Под атакующими энергиями он может и будет находиться минут пять. Снять его изнутри нет никакой возможности. Вдалеке завыли сирены. В вечернем сумраке замигали проблесковые маячки экстренных служб. Проскофья, не отрываясь, смотрела на Марину, а потом с досадой плюнула на поверженного Андрея. У Марины защемило сердце. Ей было страшно смотреть на то, что осталось от ее жениха. «Свадьбы теперь уж точно не будет». Лучше бы она одна осуществила задуманная, тихо подошла и одним ударом снесла башку этой тупой овце, а потом закрылась в коконе. В это время к разъяренной парочке подкатила иномарка, и они быстро сели на заднее сиденье и укатили».